Глава 7. Цели и намерения. Целеустремлённость — это один из важных факторов в жизни любого человека, без которого теряется сам смысл нашего бытия. В качестве доказательства проведите простой тест, где достаточно на одну минуту на мысленном плане временно отключить от себя формирование любых целей и намерений. Затем задайте себе вопрос — Какие действия я буду сейчас совершать? Ответ очевиден и напрашивается сам собой. Ничего. Будете просто стоять или сидеть, не совершая при этом никаких поступков. Отсюда делаем вывод, что любая деятельная сторона в нашей жизни тесно связана со множеством целей и намерений, которые в первую очередь формируются нашим сознанием души. В зависимости от сложности той или иной цели, реализация её в жизни осуществляется иногда довольно быстро, некоторой с задержкой по времени, а бывает и так, что задуманное не удается воплотить вообще по тем или иным причинам. Всё начинается с зарождения той или иной идеи, которая переходит в ранг намерения. Как только намерение окончательно созрело и обрело определенную форму, то сознание души мгновенно определяет цели, и план действий. Далее сознание души передает посыл по каналам внутренней связи к сознанию ума — выполнить задуманное. После этого человек начинает проявлять свои активные действия по выполнению поставленных задач. На самом деле все происходит в мгновение ока — Такое долгое повествование необходимо было для того, чтобы мы поняли на глубинном уровне, что с нами происходит на мысленном плане, для более детального понимания всех процессов с момента зарождения идеи и заканчивая реализацией желаемого. Это относится не только к желаниям на физическом плане, но и к духовному аспекту тоже — так как путь к совершенству души и многочисленные поиски истины также являются одной из целей и намерений для получения результата данных изысканий. Так чего же мы хотим на самом деле, находясь в данном воплощении? Что и кого мы ищем подчас так усердно, что не находим душевного покоя, пока не найдём искомое? что нас толкает на данные поиски истины, в которых ищем множество ответов на поставленные вопросы «Кто мы и откуда пришли на Землю?». Просто так жить ради жизни, уподобляясь животному миру, рано или поздно становится неинтересным. С этого момента начинается жизнь двумя параллелями. На одном из путей своей жизни человек закрывает все основные земные потребности — дом, работа, семья. На другом — ищут ищет смысл этой жизни через духовный путь развития. В процессе этих соисканий рано или поздно человек обязательно будет задаваться вопросами, связанными с тайнами мироздания. Также будут появляться желания узнать больше о планете Земля и о её подлинном строении, о космическом пространстве, о разных планетах, галактиках и инопланетных расах, а также о сакральности тонкоматериального мира — где обитает большое количество живых существ с дальнейшим желанием соприкоснуться с ними. Подчас это манящее чувство настолько высоко, что желание познать и соприкоснуться с таинствами неведомого захватывает естество человека так сильно, что он уже без этого не сможет далее жить, чем бы он ни занимался в своей повседневной жизни. Так как знаний в этой области немного, и они неохотно раскрываются в современном мире, то в процессе поисков рождается больше вопросов, чем ответов. Рано или поздно человек, изучая таинство невидимого мира, ищет и находит разные возможности получить информацию оттуда и вступить в контакт с невидимыми силами, кто бы они ни были. Такая жажда знаний не даёт покою человеку и не даёт достаточно глубоко в этом разобраться из-за своей торопливости узнать о многом всё и сразу. Появляется спрятанное в нашем архиве сильное детское чувство нетерпения и занудства, когда ребёнок без устали, тонким и громким голосочком просит, а подчас и требует от родителей дать то, что он хочет. Когда он просимого не получает, то происходит резкая перемена настроения, происходит конфликт интересов. Необузданное эго ребёнка начинает качать свои права, не обращая внимания на реплики родных. Практически все люди наблюдали эти моменты в повседневной жизни не один раз. Далеко ли мы ушли от такого детского поведения, став взрослыми? Хватает ли нам терпения в реализациях задуманного, особенно тогда, когда быстро не получается воплотить свое желание. Если внутреннее эго не обуздать, то, став взрослыми людьми, оно только усилит свои границы, так как постепенно взращивалось с самого раннего детства. Со временем раздутое эго переходит в гордыню, которая является корнем всех зол. Во второй части данной книги об этом будет подробно изложено. В процессе поисков и изысканий всего необычного человек рано или поздно соприкоснётся с сакральными знаниями, которыми впоследствии он захочет овладеть. Пытливый ум будет пробовать и экспериментировать, задаваясь целью и намерением овладеть подобными знаниями и в дальнейшем стать мастером своего дела. Для того, чтобы достичь ожидаемого, необходимо иметь представление о свойствах сакральных практик. В предыдущей главе об этом было много сказано. Желать не означает, что это плохо. Важно понять степень готовности принятия необычного характера знания, не похожего на земную реальность. Готовы ли все сознания человека это правильно принять и усвоить? Готовы ли психика выдержать иного рода информацию? Насколько мы духовно чисты? Будут ли наши цели и намерения направлены в благом направлении, а не в угоду себе? Для проверки степени нашей готовности стать единым целым сакральными знаниями и использовать их по назначению, ниже проведен тест, где мы сможем в себе увидеть то, что нам мешает быть обладателями данных знаний. Насколько мы достойны быть проводниками благодатной энергии, осознавая и раскрывая в себе божественный статус – для того, чтобы быть истинными целителями души и тела. Понимаем ли степень нашей готовности к встречам с высшими силами, с представителями внеземных цивилизаций для получения истинной информации из тонкоматериального плана? Индикаторы неготовности Гордыня и эгоцентризм Отсутствие энергии божественной благодати Отсутствие в жизни проявленных даров Искажённое духовное развитие. Нежелание слышать коррекции и подсказки со стороны. Завышенная самооценка — особая избранность. Слепота к знакам, которые были переданы свыше, помогающим человеку обратить внимание на ошибки. Страх принять правду. Отсутствие счастья, радости, благополучия. Жизнь в тёмных красках. Неудачи. Неудовлетворённость в жизни психологическая несдержанность, наркозависимость в разных проявлениях, в том числе зависимость от сигарет и алкоголя, депрессии, продолжительные телесные и психические заболевания, отчаянное и безвыходное положение. Проверив степень своей готовности к принятию сакральных знаний, в первую очередь будьте перед собой честны. Других обмануть можно, одевая периодически маску благочестия, а себя обмануть сложно. Хотя встречаются и такие люди, которые внушили себе, что они непогрешимы. Намерение быть особенным с позиции эго обязательно приведет человека к запрещенным практикам, а также привлечет к себе внимание живых существ, избравших путь разрушения. Подумайте сами. Как человек с нечистыми помыслами и загрязненными энергоструктурами сможет вам оказать квалифицированную помощь, связанную со свойствами души и психологии? То же самое, как неуспешный человек, имеющий множество долгов, учит, как добиться успеха и счастья в жизни. Другой пример. Несчастный и раздраженный на жизнь человек пытается вас научить быть радостным и благополучным. Ловушки расставлены на каждом шагу, и как у светлого существа есть цель и намерение быть чистым во всех его проявлениях, так и у деструктивных сил тоже есть намерения и цели привлечь на свою сторону как можно больше человеческих душ, таким образом перекодировать их на свой лад, чтобы души людей были им подобны, не давая при этом раскрыться для благодати Божьей. Какую дорогу выберет человек? полностью зависит только от него. Наша задача — вовремя сориентировать его сознание и раскрыть перед ним расставленные ловушки. Закон свободы воли никто не отменял. Есть на чем потрудиться. По мере того, как человек будет преуспевать в освобождении себя от любых форм деструктива, став на путь благости и процветания, настолько удачно в нём будут сформированы все цели и намерения. Чистая душа никогда не помыслит ничего дурного и не попросит лишнего, так как всё потребное будет дано ей свыше в достаточном количестве для успешной реализации задуманного. Самое главное — не бояться трудностей, так как в процессе освобождения от внутреннего накопленного деструктива будет ощущаться на уровне физики сильное сопротивление со стороны этих сил. Глубоко угнездившись в естестве человека, они будут давать отпор и всячески сопротивляться. Это проявится в виде внутреннего сопротивления и дискомфорта, особенно в тот момент, когда их обнаружат и покажут дорогу на выход. Задавшись истинным намерением очиститься от всякой скверны, вы тем самым прокладываете путь для достижения поставленной цели — быть чистым душой и телом тем самым высказывайте своё желание открыться для божественной энергии. Только в этом случае вам позволят прикоснуться с великими тайнами бытия. В Святом Писании сказано «Ищите же прежде всего Царство Божие и правда Его, и это всё приложится вам». По мере возрастания в духе с показателем стабильности вашего избранного пути ко благу, с высших инстанций будет вам даровано всё потребное — внутреннее счастье, гармоничное состояние души и земное благополучие.